Ант Скаландис, Сергей Сидоров. Мышуйские хроники. Лыжня. Каждую зиму я хотя бы раз отправляюсь в поход на 2-3 дня. В одиночку. Такая традиция. Люблю поразмышлять, скользя по снегу, о всяких проблемах домашних, научных, словом о жизни. Только в лесу и удается спокойно подумать, чтобы никто не отвлекал. А лыжи у меня отличные, пластиковые, легкие, с современными безопасными креплениями. Никакого смоления и смазки, понятное дело, не требуют. Вообще, к хорошим лыжам я всегда был неравнодушен. Вот и теперь решил на этом не экономить. Однажды плюнул на все и сказал, могу себе позволить. И купил настоящие австрийские, почти профессиональные. Фирму называть не стану, чтобы лишний раз не выпендриваться. Но замечу, что и палки к ним взял. Родные, тонкие, прочные, потрясающе удобны. Зимний поход – дело серьезное. Тут каждая мелочь важна. Одежда, например, должна быть легкой, но теплой. А в маленький рюкзак я прежде всего кладу небольшую палатку. Нечто среднее между спальным мешком и стандартной туристической одноместкой. Потом минимальный запас еды на весь срок и огромный серебристый термос. любимый китайский, лет 20 ему, наверное, с крепким сладким чаем. Хотите, верьте, хотите, нет, но чай и на третий день еще бывает горячим. На этот раз мне удалось урвать в конторе целых пять дней без серьезных потерь для отношений с начальством. Договориться. Деньги-то платят смешные, а на работу приходи каждый день. Какие уж тут успехи в труде и счастье в личной жизни. Кстати, о личной жизни. Почему до сих пор не женат? Не знаю, ведь стукнул уже 33, возраст Христа. Так вот, помрешь ненароком, и на том свете вспомнить нечего будет. В науке сплошь рутина, никому не нужная. В быту приятели с поразительным упорством уговаривают выпить водки. Книжки попадаются, одна скучнее другой. И в разных постелях разные девки одинаково глупо хихикают. Да уж на небе в день страшного суда только и вспомню, что эту прямую, как штык, лыжню. рассекшую надвое белоснежное озеро Зимнего Луга. В общем, братцы, от традиции своей я никогда не откажусь. Это святое. Разве лишь в одном рискнул себе изменить, отправился в новое место? Ребят подсказали, бывшие друзья-спортсмены. От вокзала всего 35 минут, а просторы, говорят, дивные, сказочные. Поля, перелески, овраги, пологие подъемы и спуски. 35 минут на поверку обернулись добрым часом, если не больше, утомительно противные тряски. В электричке с повсеместно выбитыми окнами удовольствие это было ниже среднего. Жутко оказалась электричка. Три вагона прошел, и во всех без исключения от сидения одни лишь каркасы торчат. В четвертом начали попадаться сохранившиеся в целости скамейки, но я же не один в том поезде ехал. Другие, более ушлые граждане, успели сыграть в игру для пассажиров с детьми инвалидов. А несколько свободных мест, замеченных мной еще издалека, оказались разукрашены цветистыми лужами заледеневшей блевочины. Ну, понятно, понедельник день тяжелый. В итоге я всю дорогу простоял в тамбуре. Когда из города, наконец, выползли, пейзаж за окном стал радовать глаз. День разгуливался. Электричка, скрипевшая, громыхавшая, еле тянувшая, готовая умереть каждую минуту, теперь словно отогрелась на солнышке и побежала быстрее. быстрее навстречу зеленым елкам, морозцу и искрящемуся снегу. Станция, точнее, просто платформа, называлась странно. Выбор. Конечно, если учесть, что в коллекции экзотических подмосковных топонимов существует «Правда», «Серп и молот», «Красный слон», «Эмаус» и даже местечко с дивным названием «Льва Толстого», не «Лев Толстой», а именно «Льва Толстого», то «Выбор» звучит вполне буднично, не хитрее какого-нибудь там лося. И когда мне объясняли, что надо ехать до выбора, я даже не вдумался в смысл названия, но теперь, глядя на перронную табличку, невольно вздрогнул. Какой еще к чертям собачьим выбор? Может, тут при советской власти депутатов Верховного Совета СССР выбирали, а потом в перестроечном бардаке просто потеряли букву «ы»? Ну да ладно. На платформе пустовато было. Не раздорово, а мы не подрезково. Но, с другой стороны, для понедельника десятки лыжников-фанатов это совсем немало. Впрочем, что такое понедельник в наше время? Люди уже давно работают не по будням, а отдыхают не по праздникам. И о чем это я вообще? Разве мне нужны люди? Я ведь собирался размышлять о жизни и смерти. О судьбе, о вечном. И главное, чтобы не мешали. Хотя, конечно, по целине, на моем пижонском пластике, извините. Лыжня – это, браться великая вещь. В ней это все и удовольствие, а лыжню люди прокладывают, будь они неладны. Вот такая вот диалектика. Не люблю рвать с самого начала. Разогреваться, раскатываться следует постепенно. Я всегда считал себя стайером, а не спринтером, и в спорте, и вообще по натуре. А в тот раз и вовсе торопиться не хотел. Запрограммировался я на три дня похода. Да еще в запасе было два. Какой запас? Зачем? Странная мысль, правда? В поселок я, что ли, идти собирался с зацрежившими сухарями и общепитовским чаем? Или предполагал без еды и воды чесать себе дальше? И то, и другое. Глупость. Сопливая романтика. Но я вдруг понял. Хочу заблудиться. Заблудиться, замерзнуть и умереть. Как будто я в канадской тундре или сибирской тайге. В наших-то краях только псих заблудится. О, куда мысли о вечном завести могут. А из-за спины кричали «Лыжню!» Поначалу весьма часто, потом все реже и реже. Быстроногие спринтеры, а ранние пташки, на одной электричке со мной приехали. Схлынула их волна, умчалась вдаль, задернутую снеговой пылью. И все, тихо вокруг. Ведь следом только пенсионеры и дети потянулись, ну, они-то остались далеко позади. Я медленно, но упорно развивал свой обычный средний темп, от которого и получал максимум удовольствия. А день-то, день-то выдался. Ну, просто по заказу. Снег — точно россыпь бриллиантов. Небо голубое — голубое-голубое, как над Черным морем в мае. Ёлки сверкают, словно изумрудные, а с ветки на ветку краснопузые снегири перепрыгивают. Не дать не взять танцуют, того и гляди соловьями запоют. Вот в таком настроении и подошел я к тому самому повороту. А поворот был так, ничего особенного. Ни тебе указателей, ни кроссов каких-то потрясающих. Только лыжня уж больно хороша. Будто по ней не любители бегали, а специалисты высочайшего уровня под олимпийскую трассу накатывали. Как это делалось в далекую теперь эпоху традиционного стиля, в те времена, когда великий швед Гундесван еще не заразил весь мир своим корявым коньковым шагом. Ох Как хороша была лыжня! Уж больно хороша! Не мог я на нее не свернуть. Впрочем, на всякий случай огляделся. Спросить у завсегдатаев, куда ведет дорога, никогда не лишнее. Вдруг, например, через полкилометра меня ожидает какая-нибудь ведомственная спортивная база за высоким забором, и больше никаких чудес. Скучно возвращаться назад, когда на долгий маршрут настроился. Однако впереди за густой россыпью пушистых елок ждал меня лишь Чудесный спуск в низину, долгий и ровный. Ветер свистел в ушах, мороз пощипывал кожу, разогретые мышцы работали с наслаждением. И когда лыжня снова вышла на горизонталь, даже начался небольшой тягунок, я как будто и не заметил этого. Все молотил и молотил в прежнем темпе и с прежней несекающей радостью, словно заведенный. Давно уже не было мне так хорошо. Разве только в детстве. К обеду я отмахал весьма приличное расстояние. по самым осторожным прикидкам, километров 20, не меньше. И за весь путь не встретил ни единой живой души. Ни прямо по курсу, ни за спиной, нигде. А пейзаж практически не менялся. Поля, перелески, снег, елочки. И лыжня. Прямая, четкая и такая же гладкая, как фирменный пластик моих лыж. Вертелись, конечно, в голове недоуменные вопросы типа «что это?» Полигон артиллерийской части? Заповедник? Президентское охотхозяйство – стратегический объект спецназначения. Но мысли толкали друг дружку легко, весело. Не хотелось ни о чем думать всерьез. Через шлагбаумы я не прыгал, не прыгал. Под колючую проволоку тоже не подлежал. И в конце концов я свободный гражданин свободной страны. Реализую свое конституционное право на отдых. Мне было хорошо, и я бежал. Это была моя лыжня, моя собственная. Так я чувствовал. На закате пришла усталость. Я приглядел высоченную ель и под ее широкими мохнатыми лапами устроился на ночлег. Плотно поужинал, аппетит был зверский, улегся поудобнее в своей уютной конуре и, защищенный от ветра и посторонних глаз, интересно чай, крепко уснул. Так крепко, что даже не видел снов. Следующий день начался безмятежно. С кружки горячего чая и бутерброда. а выбравшись из лесного массива на свободное пространство, занесенное еще более чистым, чем накануне, кристально чистым снегом, я вдруг остановился в нерешительности. Необозримое белое пространство пугало меня своей величественной пустотой. Ни дорог, ни зданий вдалеке, ни даже мачт высоковольки. Только лес за спиной чернеет. Где В Казахстанской степи? В Гренландии? На Южном полюсе? Новый день выдался не таким лучезарным, Солнце светило сквозь морозную дымку. Небо казалось выцветшим, почти белым. Так и до снежной слепоты недалеко. А лыжня, убегая вперед и немного вниз, все несет и несет меня в эту белую бесконечность. Сразу захотелось свернуть. Просто изупрямство. Не стоит и объяснять, как быстро я понял всю нелепость своего поступка. В рыхлом снегу среди недавно наметенных сугробов ноги вместе с лыжами проваливались едва ли не по колено. зато полыжнее бежалось еще лучше, чем давеча. Коньки по льду так не скользят, как я скользил по тем двум отполированным полоскам. — Не гони волну, Шарин, — сказала себе, — чудес не бывает. Уже к обеду ты выйдешь к какому-нибудь грязному городишке, выстроенному вокруг закопченной кирпичной фабрики, и там будет автобус, и скучные замерзшие люди, и желто-серый снег под колесами. — Нет, — подумал я, отвечая самому себе, и непонятно против чего возражая. Какая-то неведомая сила заставила упереть палки в снег и сделать остановку. Машинально наклонившись и сняв перчатку, я потрогал лыжню. Плотный, укатанный снег был теплым и не таял под рукой. Я надавил сильнее. Ледяная корка треснула, подушечки пальцев обожгло морозным рассыпчатым снежком. Фу! Примеречься ж такое, что за чушь? Чушь, не чушь. а я все-таки крутанулся на 180 градусов и пошел назад. Лучше возвратиться на основную трассу, чем двигаться в неизвестность. Такая мысль показалась наиболее логичной, что за мальчайство в конце концов лезть на пролом в какую-то запретную зону. Но я сумел дойти лишь до леса. Лыжня кончалась ровно в том месте, где вчера я разбивал палатку на ночлег. Нормальный следопыт мог сделать только один вывод из этого милого зрелища. Лыжник. Несколько дней сидел на дверьми, а потом спустился с него и пошел. Даже если бы всю ночь валил снег, он не мог засыпать лыжню лишь с одной стороны. Загадка? Да какая там загадка? Просто руководство к действию. Иди вперед, Шарагин. И я пошел.